Глава 65. Услышав, как открывается входная дверь, я тут же вскочила на ноги. «Паш, ты вернулся!» И, не удержавшись, бросилась ему на шею. «Почему так долго? Не позвонил даже. Я места себе не находила». Не останавливаясь, тараторила я. Он прижал меня к себе и погладил по голове. «Тише, тише, родная!» Со мной все хорошо. Никакие темные не могут мне навредить. Как я была благодарна высшим силам за то, что он вернулся целым и невредимым. Слезы катились из глаз. Паша силой усадил меня на диван. Все, прекращай реветь. Он стирает пальцами слезы с моих щек и целует. Ты должна отдыхать, а не сидеть здесь ночью напролет. Ты и так сегодня устала. «Не забывай, что ты носишь нашего ребенка. «Да, помню я все, Но я тебе не могу забывать. Я тебя люблю, между прочим». Шмыгнула я носом. «Я тебя люблю. А сейчас отправляйся спать. Я приду немного позже». «Паш, все понимаю. У тебя дела. Но давай ты постараешься прийти побыстрее». «Хорошо». Засмеялся он, щелкнув меня по носу. «Дай мне хоть пять минут». «Ладно, так и быть, но только пять минут». Но как только я улеглась в кровать, тут же уснула, хотя ложилась с твердым намерением дождаться мужа. И даже сквозь сон не услышала, когда он пришел. Зато утро прошло отлично. Я стала рано и довольно отдохнувшей. Приготовила всем завтрак и с удовольствием попила чай, пока ждала своих мужчин к столу. Их сонные лица говорили о том, что они-то как раз совсем не выспались. «Так, Иван, ты сегодня за старшего и присматриваешь за мамой, пока я съезжу в город», — сказал Паша, как только мы закончили кушать. Ваня с радостью согласился. «А вот у меня радости это не вызвало». Но и запретить работать мужу я не могла. Я попросила лишь уделить мне немного времени, прежде чем он уедет. Паш, расскажи, что вчера случилось и где ты был? Вер, я многого пока не могу рассказать. Но я встречался с нашими друзьями, они обещали помочь. Темные несут опасность для всех людей. Но еще более опасен человек, выпускающий их. Да, человек или люди. Вдруг он действует не один. А мне кажется, так оно и есть. И я готова поклясться, что это Анна настроила Андрея против нас. Ушлая девка. Но все, все. Успокойся и забудь уже о ней. Забудешь тут, когда она повсюду, и даже дома от нее покоя нет. Не волнуйся, прошу тебя. «Я сделаю все, чтобы защитить вас». Он поцеловал меня в макушку, крепко обняв, и вышел из дома, через минуту выехав из ворот на машине. А мы вновь остались сыном вдвоем. Сразу стало грустно, и все утреннее настроение улетучилось. Но мне нужно было собраться и не раскисать. Возможно, впереди нас ждали еще большие потрясения».